Торговля и реклама носит здесь более оживленный характер, чем в пустыне. После бесконечных и однообразных п е й к о Кока-Кола здесь чувствовалась нью-йоркская лихость в заботах о потребителе. Хозяин маленькой газолиновой станции при выезде из Бекерсфилда повесил на д с в о и м заведением комического человечка, составленного из пустых банок от автомобильного масла. Человечек раскачивался по ветру, гремел и стонал, как одинокое.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 Сказал он, вы должны вдуматься в этот плакат, если хотите понять американскую душу. На плакате значилось: Автомобильный сервис здесь вас всегда встретит с дружеским смехом. Мы живо представили себе бытовую картинку: изуродованного пассажира на исковерканной машине вроде той, которую мы видели в гараже Гранд-Каньона, встречают хихиканьем. Нет, нет, мистеры, серьезно, смех — это стиль американской жизни. Это правильно.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 Первый, very nice, прекрасно, громко смеется. Как идут ваши дела? Второй, nice, хохочет. А ваши? Первый, великолепно, б е ш е н о х о х о ч е т Ну, до свидания, к л а н я т е с ь жене. Второй, спасибо. Вы тоже к л а н я т е с ь Извергает целый водопад смеха и за всей силы хлопает первого по плечу. Goodbye. Первый, покачивается от хохота и хлопает по плечу второго. Goodbye. Садятся в свои автомобили и разъезжаются в разные стороны с огромной скоростью. В таком разговоре возможен еще один вариант, который в общем почти не меняет дела. Первый американец, улыбаясь, как идет ваш бизнес? Второй американец смеется, очень плохо. в e р y Бэт, а ваш? Первый хохочет, о мерзительно. Вчера вылетел со службы. Второй, н а д р ы в а я с ь от смеха, как поживает ваша жена? Первый, она довольно опасно заболела.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 Заниматься спортом полезнее для здоровья, чем читать книги, и человек все свое свободное время отдает спорту. Человеку необходимо иногда развлекаться, чтобы отдохнуть от дел, и он идет в кино или б у р л е с к где его не з а с т а в я т думать над каким-нибудь жизненным вопросом, так как это помешало бы ему отдыхать. Смеяться лучше, чем плакать, и человек смеется, вероятно, в свое время. Он принуждал себя смеяться, как принуждал себя спать при открытой форточке, заниматься по утрам гимнастикой и чистить зубы, а потом ничего привык и теперь смех вырывается из его горла непроизвольно, независимо от его ж е л а н и я Если вы видите смеющегося американца, это не значит, что ему смешно. Он смеется только по той причине, что американец должен смеяться. а с к у л я т ы т о с к у ю т пусть мексиканцы, славяне, евреи и негры. Мы выехали на прекрасную четырехполосную дорогу Лос-Анджелес-Сан-Франциско и снова попали в автомобильный вихрь, от которого стали было отвыкать в пустыне.